«Ты был членом нашей артели и членом профессионального союза!» Председатель артели стукнул ребром ладони по столу. «Я обязался быть честным работником. А это обязательство сильнее всякой клятвы. Ты сказал, что тебе приказали плохо работать и портить вещи. Ты это делал?» Ба решительно мотнул головой. «Нет, не делал. Рука не поднималась». Сидевший в углу старик, Вытащил трубку изо рта и прошамкал. «Ба Дженде, ты признался, что как член общины занимался плохими делами, а теперь виляешь?» «По заданию общины я прятал в трех местах оружие». Ба вытащил из-за пазухи смятую бумажку и передал ее председателю. «Тут указаны места, где закопано оружие и записаны имена людей» которые доставляли его мне. Вэй толкнул локтем Яна и шепнул ему. Справа у окошка сидит на полу Кан Бошань в черной куртке. Я о нем писал. Он уже принес повинную и пришел слушать своего побратима. Председатель пробежал глазами бумажку и передал ее Сяо. «У меня есть вопрос». — сказал пожилой мастер в темных очках. — Я не все слышал. Ты еще раз повтори, какие планы были у рогатых драконов. Только ничего не утаивай. Каяться так каяться. Нас, членов общины, никогда не собирали вместе, потому что нам не полагалось знать друг друга. Я узнал, что скоро начнутся большие события, и мы здесь тоже выступим. Об этом мне сказал глава общины этого района, помещик, господин У-Фан-Гу. Председатель артели сердито перебил Ба. «Слишком почтительно именуешь! Говори просто, главарь бандитов!» Главарь бандитов сказал мне, что убежавшие за границу бывшие тибетские министры уже все подготовили. В Тибете и Сикане сразу в нескольких местах поднимутся верующие. Оружие уже доставлено им а вслед за тибетцами выступят горные племена и китайцы-противники красных. А затем через южные границы Китая хлынут войска разных стран, а на побережье Фудзянской провинции высадятся войска с Тайваня. И еще главарь сказал, что наши войска пустят в ход новое страшное оружие, от которого все люди ослепнут и отнимутся руки и ноги, поэтому нашим войскам... Удастся легко справиться с врагами. — Нашим? Кого ты считаешь нашими и кого врагами? — спросил старик. Баба терлоп лоб рукавом. — Этот господин у, у... главарь бандитов сказал. — Наши — это значит враги, а враги — это наши. Все засмеялись. Председатель замахал руками. «Запутался совсем. Ладно, продолжай. Только не смей называть империалистов нашими». Затем главарь бандитов сказал мне, что члены общины в нашем районе должны приступить к действиям, устраивать поджоги, взрывы и пускать слухи. «А что должны были поджечь?» — спросил кто-то сзади шерстомойную и дубильную фабрики, метеорологическую станцию у перевала, гидроэлектрическую станцию и мельницу. Затем надо было отравить траву на пастбищах и разбрасывать на дорогах мины. Я видел эти мины, присланные нам, в виде детских игрушек — тигры, птички, волчки, дудки. А притронешься — взрываются. «Заграничное производство!» Раздался смех. «Можешь мне пояснять!» — сказал старичок. «У нас таких вещей не изготовляют. Во время войны в Корее враги пользовались такими минами в виде игрушек или женских сумочек, чтобы побольше убить детей и женщин. Ба низко опустил голову. — Мне лично поручили устроить обвал на дороге за авторемонтной мастерской, взорвать скалу. — А взрывчатку получил? — спросил председатель артели. — Да. Я спрятал в одном месте. Бак кивнул в сторону Сяо. — В бумажке, которой у товарища все записано. — А откуда вы получали указания? — спросил председатель. — Господин У то есть вожак бандитов, сказал, что мы держим связь со штабом, который находится по ту сторону границы. И время от времени оттуда к нам прибывают посланцы. Недавно я узнал, что один из таких посланцев явился в гунан с повинной. Об этом мне сообщил по секрету мой побратим. Его приставили от общины к этому посланцу. Председатель строго посмотрел на Ба. «Что еще можешь сказать?» Ты должен рассказать все своим товарищам по работе. «Я сказал все», — произнес со вздохом Ба. Совсем молодой человек, сидевший с Каном, поднял руку. «У меня вопрос. Почему ты раньше не признался?» Ба опустил голову. «Стыдно было. Не знал, как сказать своим товарищам» хотя я и был членом общины, но ничего плохого не совершал. Честно работал здесь, и если бы мне приказали поджечь что-нибудь или убить, я бы сразу пошел в Гунанбу. Сяо поднял руку. «У меня вопрос к председателям. Как Ба джен работал у вас? Просто выполнял обязанности или работал с душой?» «Никому из нас не приходило в голову, чтобы овраг», — ответил председатель. «Он работал очень хорошо, был всегда активным общественником первым, подал мысль организовать детский сад при мастерской, и когда ремонтировали мастерскую, ухитрялся доставать откуда-то даром кирпич и щебенку. Я брал у купца цай-кун-мина, он был членом бандитской общины». Я сказал ему, что сооружаю подземный склад для взрывчатки. Все рассмеялись. Баджанде учил молодых мастеров, прошамкал старик с трубкой. Я всегда считал тебя примерным работником, а ты, оказывается, был тигром.